Кира Фелис. «Обречена быть счастливой». Глава первая. Проснулась в звенящей темноте. Попробовала открыть и закрыть глаза. Ничего не изменилось. Решила пошарить по сторонам и нащупать стены. Ничего не нашла. Пустота. «Я в больнице», — почему-то тут же подумала я. «Не бойся» мягко прозвучало у меня в голове. «Кто тут?» Вместо того, чтобы взять себя в руки, только сильнее занервничала. «Что произошло? Я попала в аварию?» «Да, ты упала под колеса автомобиля», — Произнес голос. «Где я?» Снова запаниковала я. «Кира, успокойся и постарайся принять то, что я тебе сейчас скажу», — продолжил голос. Паника начала овладевать мной, сердце застучало чаще, а руки и ноги начали дрожать. «Кира, ты умерла». «Почему?» От шока я почему-то успокоилась и даже перестала трястись. «Я вполне серьезно, ответил, оказывается, женский голос у меня в голове. «Ты не выжила в той аварии и умерла в момент удара». «Тогда кто вы и почему я с вами разговариваю?» Как-то даже безразлично спросила я. «Меня зовут Лада, по крайней мере под этим именем меня знают в том мире, куда сможешь попасть, и ты». В голосе послышалась улыбка. «Я богиня жизни и красоты, любви и семьи, рождения и плодородия. Зачем я тут?» Тряхнув головой, спросила я, до конца не веря в реальность этого разговора. «Это произошло непреднамеренно, я не выбирала тебя специально». В своем мире ты умерла и ушла в круг перерождения, но недалеко. Случилось так, что вы поменялись местами с душой, которая принадлежит моему миру, и теперь она отправилась на очищение, а ты займешь принадлежащее ей тело. А если я не хочу, мотнула я головой, прогоняя набежавшие слезы. Я не могу тебя заставить. В этом случае ты просто исчезнешь. «Но неужели ты не хочешь второго шанса на жизнь?» — спросила богиня. «И что от меня требуется? Спасти мир? Победить всех врагов? Воевать с драконами?» «Я любила иногда читать книги про попаданцев. Там всегда были такие задания от богов». Богиня рассмеялась так звонко и заразительно, что улыбка стала не смело появляться и у меня на губах. «Нет». Тебе не придется ни мир спасать, ни с драконами сражаться. И магии в этом мире тоже нет. Твоя задача — быть счастливой и прожить долгую и веселую жизнь», — отсмеявшись, ответила Лада. «Где подвох?» Зная, что бесплатный сыр только в мышеловке, спросила я. «Подвоха тоже нет. Говорю же, ваш обмен случился не специально. Но как? Согласна? Я — здоровая, молодая, красивая, уточнила на всякий случай, хотя решение уже приняла. «Да, да, да, это ответы на все твои вопросы. По рукам?» «Да! Конечно, я хотела прожить еще одну жизнь, желательно здоровой и до глубокой старости. Тогда приветствую тебя, дитя, в моем мире!» И голос пропал в моей голове, а я опять погрузилась в тишину. Второе пробуждение было намного хуже. Сильная боль мешала увидеть этот мир. Голову кружила, и ощущалась тошнота. Уши заложила. С огромным трудом смогла открыть глаза. Чьи-то руки, поддерживая меня, помогли сесть. Через несколько минут тошнота отступила, и я смогла сосредоточить взгляд на незнакомой женщине. В ее глазах читалось беспокойство. «Кира, девочка моя, ну и напугала ты нас. И ведь я едва отвернулась от тебя». «Поворачиваюсь, а ты лежишь без движения, не доглядела я. Ох, горюшка ты наша, бедовая!» Причитала женщина, по ее лицу текли слезы. «Что произошло?» Сглотнув ком в горле, спросила я. «Ты вышла из кареты, оступилась и упала, а головой попала в аккурат на камень, и, главное, все произошло рядом со мной, а помочь я тебе не успела. Эта Кузьма перенес тебя сюда. Несколько часов ты была без сознания». Уж и надежда начала угасать, что увижу вновь, как ты откроешь глазки. Продолжала рассказывать всхлипывая женщина. Выходит, что встреча с богиней Ладой была в самом делешная, и я сейчас действительно нахожусь в другом мире. Ух ты! Можно я еще полежу? Чувствуя себя неважно, устала откинулась назад. Конечно, моя хорошая, отдыхай. Я рада, что ты очнулась. Я же пока покушать приготовлю. Она укрыла меня одеялом, тихо погладила по руке и отошла. На меня обрушились воспоминания. Говорят, что перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Так и у меня, только после смерти. Кадр первый, щелчок. Мама и папа держат меня за руки, а я скачу на одной ножке и звонко смеюсь. Я очень любила маму, но папу больше. Я вообще папина дочка. Он был для меня самый-самый, самый смелый, самый сильный, самый умный, самый красивый». Щелчок в голове, кадр сменился. Папа резко толкает меня в сторону. Удар, я кричу, а родители остались лежать на асфальте. Водитель, который сбил их, даже не остановился. Снова щелчок, новый кадр. После смерти родителей моим воспитанием занялись бабушки. Каждая продала свое жилье, и на вырученные деньги Они купили одну большую квартиру на всех. Бабушка Саша всю жизнь прожила в деревне. Рано овдовела, так и не вышла замуж. Мы любили приезжать к ней в гости в ее уютный дом. Она все умела делать сама. И дрова наколоть, и огород вскопать. В погребе всегда запасы солений, варенья, грибов. А какие пирожки и шанги пекла она в русской печи. Зимой вязала на всю семью варежки, носки, шарфы. Распуская старые ненужные нам вещи, крючком вязала удивительной красоты покрывала, разрезая старые платья и кофты на полоски, ткала домотканные половики. Зимними вечерами под большим абажуром вышивала скатерти, занавески и полотенца. Она знала, где и когда собирать лечебные травы и от какой хвори они помогают. Как она плакала, уезжая, обнимала печь, каждое дерево в саду, С тоской смотрела, как уносят курочек и уводят верного пса. С собой бабуля взяла лишь сундук с приданным, личные вещи и кота. Только спустя годы я поняла, какой подвиг она совершила. Вторая бабушка, Зоя, всю жизнь прожила в городе с любимым мужем. Потомственный врач, строгая, прямолинейная, требовательная к себе и подчиненным, не боялась нестандартных решений и брала ответственность на себя. Ни один десяток безнадежных больных поставила она на ноги. У нее в квартире круглый год стояли букеты, в шкафу банка с элитным кофе и стопка коробок шоколадных конфет. Она не скрывала, что принимала подарки от благодарных пациентов, от которых отказались другие врачи, но денег никогда не брала. Бабушка Саша учила меня вести хозяйство, шить, вязать, печь пироги, готовить. Мы ездили собирать травы, и я уже разбиралась, от чего какая помогает. Бабуля Зоя отвечала за мое образование, посещала все родительские собрания, каждый день проверяла дневник, следила за успехами в музыкальной школе и студии бальных танцев, строго смотрела за посещением бассейна и школы шахмат, требовала порядка на столе, в шкафу, в портфеле и в голове. С улыбкой вспоминала я о вечном противостоянии бабушек. Одна часто повторяла «Ешкин кот», а вторая отвечала «Не выражайся». И так несколько раз в день. Вот такой маленький штрих к портрету этих женщин. Обе твердили, что я должна уметь полагаться только на себя. А мне и самой все нравилось. Я с радостью ездила в пионерский лагерь на археологические раскопки и на уборку овощей осенью с классом. Училась хорошо, и любимыми предметами были история и алгебра. После окончания школы без усилий поступила в университет на экономический факультет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». До университета нужно было добираться с двумя, а иногда и тремя пересадками, поэтому на семейном совете было принято решение о моем переселении в общежитие. Бабушки согласились, но только с условием, что выходные – Я буду проводить дома».